Однако он понимал, что годы или внезапная болезнь когда-нибудь сокрушат его крепкий организм и стремился заблаговременно подготовить в моем лице помощника, который сменит его у руля, когда его рука ослабеет и поведет корабль согласно советам и наставлениям старого капитана. Итак, любовь к сыну и верность своим замыслам приводили его к одному и тому же решению. Ваш отец, хоть и вложил свой капитал в наш торговый дом, был, однако, как говорится у коммерсантов, сонным компаньоном. Оуэн, безупречно честный человек, превосходный знаток счетного дела, был неоценим в качестве старшего клерка, но ему не хватало знаний и способностей для проникновения в тайны общего руководства всеми предприятиями. Если бы смерть внезапно сразила моего отца, что сталось бы со всеми его многообразными начинаниями? Оставалось одно — вырастить сына Геркулесом коммерцием способным принять на плечи тяжесть, брошенную падающим атлантом. А что стало бы с самим сыном, если бы он, новичок в такого рода делах, был вынужден пуститься в лабиринт торговых предприятий, не имея в руках путеводной нити знаний, необходимой, чтобы выбраться на волю? Вот по каким соображениям, высказанным и невысказанным, отец мой решил, что я должен избрать для себя его поле деятельности. А в своих решениях мой отец был непреклонен, как никто другой – но следовало все-таки посоветоваться и со мною, я же с унаследованным от него упрямством принял как раз обратное решение. Отпор, оказанный мною желанием отца, можно, я надеюсь, извинить в какой-то мере тем, что я не совсем понимал, на чем они основаны и как сильно зависит от моего согласия все его счастье. Я воображал, что мне обеспечено большое наследство, а до поры до времени щедрые содержание». Мне и в голову не приходило, что ради упрочения этих благ я должен буду сам трудиться и терпеть ограничения, противные моим вкусам и характеру. В стараниях моего отца сделать из меня коммерсанта я видел только стремление стяжать новые богатства в добавлении к уже приобретенным. И воображая, что мне лучше судить, какая дорога приведет меня к счастью, Я не видел нужды приумножать капитал, и без того, по-моему, достаточный, и даже более чем достаточный для удовлетворения всех потребностей, для удобной жизни и для изысканных увеселений. И так повторяю. Я проводил время в Бордо совсем не так, как хотелось бы моему отцу. Те занятия, которые он полагал главной целью моего пребывания в этом городе, я забрасывал ради всяких других, и когда бы смел, я вовсе пренебрег бы ими». Дюбур, извлекавший для себя немало благ и пользы из сношений с нашим торговым домом, был слишком хитрым политиком, чтобы давать главе фирмы такие отзывы о его единственном сыне, какие возбудили бы неудовольство и у меня, и у отца. Возможно, так же, как вы поймете из дальнейшего, что он имел в виду свою личную выгоду, потворствуя мне в пренебрежении теми целями, ради которых я был отдан на его попечение. Я держался в границах приличия и добропорядочности, так что до сих пор он не имел оснований давать обо мне дурные отзывы, если бы даже был к тому расположен. Но поддайся я и худшим наклонностям, чем не родилась в торговом деле, лукавый француз проявил бы, вероятно, ту же снисходительность. Теперь же, поскольку я уделял немало времени любезным его сердцу коммерческим наукам, Он спокойно смотрел, как часы досуга я посвящаю совершенствованию в другой, более классической области, и не попрекал меня тем, что я зачитываюсь Корнелем или Буало, предпочитая их постлтвейту, вообразим, что его объемистый труд в то время уже существовал, и что Дюбур умел произносить это имя. И Савари, и всякому другому автору трудов по коммерции. Он позаимствовал откуда-то удобную формулу, и каждое письмо обо мне заканчивал словами — что я в точности таков, каким желательно отцу видеть своего сына. Как бы часто она ни повторялась, отца моего никогда не раздражала фраза, если казалась ему четкой и выразительной. И сам Адисон не нашел бы выражений более для него приемлемых, чем слова «Письмо ваше получено, прилагаемая расписка заприходована». И вот, так как мистер Озбалдистен превосходно знал, к чему меня готовят, излюбленная фраза Дюбура не пробуждала в нем сомнений, таков ли я на деле, каким он желал бы меня видеть, когда в недобрый час он получил мое письмо с красноречивым и подробным обоснованием моего отказа от почетного места в торговом доме. От конторки и табурета в углу, темные комнаты на Журавлиной улице, табурета, превосходящего высотой табуреты Оуэна и прочих клерков, и уступающего только треножнику моего отца. С этой минуты все разладилось. Отчеты Дюбура стали казаться такими подозрительными, точно его векселя подлежали опротестованию. Я был срочно отозван домой и встретил прием, уже описанный мною.